Глава вторая. «Где ты была?» — встречает меня у порога отец с розгами. «Ходила к обрыву», — дрожащим голосом отвечаю я. «Он может выпороть и не посмотрит, что мне уже девятнадцать лет. Надо было обдумать ситуацию с отбором и твои слова». Взгляд отца смягчается, а мать словно отмирает, суетится, накрывает на стол. «Садись». Отец показывает на лавку возле стола. Говорим. Я поласкиваю руки и сажусь слева от отца. Справа присаживается мама. Ну и чего она думала? Не сдержавшись, спрашивает она. Я так понимаю, что выхода у меня нет? Уточняю я. Слабо надеюсь, что отец смягчится и оставит меня дома. Выход один для всех нас. Твой отъезд на отбор, говорит отец и набирает ложкой густую ароматную кашу. У меня желудок сводит от голода. Последний раз я ела еще до завтрака. Краюху хлеба с солью, да квасом все запила. Это отцу заплатили, чтобы он вписал твое имя в списки, — говорит мама. Я обжигаю рот горячей каши от такой новости. «Зачем ты это ей говоришь?» — хрипло спрашивает отец, опуская глаза. «Не хочу, чтобы она думала, что мы настолько подлые». — отвечает мама, глядя мне в глаза. Агне отца позвал к себе, градоначальник, и пообещал, что если он не запишет твое имя, то пойдет в долговую тюрьму. — Как же так, а? — Мам! — Пап! — растерянно спрашиваю я, переводя взгляд с одного на другого. — Почему вы мне сразу не сказали? — Да вот так, дочка. Папа обращается ко мне, как раньше, когда я была совсем малышкой. Будмир выкупил все мои долговые расписки и запретил говорить тебе. Горло горлу подступает ком. Не сглотнуть, не продохнуть. Как же так? Настолько не желает он, чтобы ты стала женой Вацлава, что готов на любую низость, чтобы вас развести, говорит мне мама. Что же делать? Как быть? «Вацлав же собирается ехать со мной и забрать меня после провала на отборе. А если его сын не желает отпускать меня, тихо спрашиваю я родителей, что тогда делать?» Папа по-доброму мне улыбается, накрывает мою руку своей ладонью. Агне, какая же ты все-таки наивная!» — говорит отец, а мама качает головой со скорбным видом. «Вацлав сделает все, что скажет его отец» потому что хочет богато жить и сладко есть. — Нет, папа, ты не знаешь его? — качаю я головой, не соглашаясь с отцом. — Вацлав любит меня. Во всей этой истории хорошо только одно, что ты уедешь из этого городка и с Божьей помощью станешь княгиней, — уверенно говорит мама. — Вы забываете, что девушки приедут со всей страны и наверняка найдется красивее, умнее, находчивее, чем я. Шансов у меня никаких. Ну и пусть упрямится мама. Может, хоть за это время Будимир женит сына, и мы вздохнем спокойно. Нет, мама, Вацлава не женит. Разубеждаю я ее. Он поедет со мной на отбор. Он обещал ждать меня в столице. Отец вздыхает, проводит рукой по волосам и говорит: "Не будем спорить. Завтрашнее утро все покажет. боишь И иди собирайся. Глотаю кашу, а в самой сердце не на месте. А вдруг папа прав? Вдруг Вацлаву родители дороже меня? Уже и каша не лезет, и взвар не льется в рот. Иду в свою комнату, а в мысли о Вацлаве влезает еще и князь. Какой он? Людская молва твердит, что красив, но суров. Мой Вацлав лучше. Вспоминаю его голубые глаза, Упрямый подбородок, золотистые волосы и пухлые губы, которые так страстно целовали меня. Нет, он не способен на предательство. Даже если не придет завтра утром, это ни о чем не говорит. Решив для себя, что буду доверять словам Вацлава, я приступаю к сборам. Гардероб у меня не богатый. Беру несколько чистых рубах до сарафана. Их положу в последнюю очередь, чтобы не помялись. Бусы, которые покупал мне отец, и душистое мыло, которое я сделала сама. Кладу вышитый собственноручно мешочек. Травник отправляется на дно небольшого сундука. Укладываю с собой запас трав, так, на всякий случай, вдруг понадобится. Обуви у меня никакой, кроме лапти, нет. Немного подумав, решаю не брать их с собой. Ленты! Как же я могла забыть про ленты? Пожалуй, возьму с собой еще и вышивку, хоть делом займусь. У меня осталась одна незаконченная картина. На отборе и завершу ее. Кажется, все. Вещей у меня мало, сундук был бы пустым, если бы не запасы трав. Дверь открывается, и входит мама с полотенцами в руках. — Возьми, ты так небогато одета, так пусть хоть с твоей вышивки подевятся. складывает она стопку полотенец на кровать. Я беру несколько штук и отправляю в сундук, остальные отдаю обратно. Мама порывисто обнимает меня, и полотенца разлетаются по полу. — Прости нас, доченька! — сквозь слезы шепчет она. — Поверь, это лучший выход для тебя. — Нет, мам, не плачь. Я скоро вернусь. Утешаю, как могу я. — Не приведи богиня! — еще крепче прижимает меня к себе. Я буду класть требы, чтобы она не забыла о тебе на отборе невест для князя. Я грустно улыбаюсь, надежда на благоприятный исход неистребима. Мам, я совсем не готова к отбору, пытаясь подготовить ее к будущему разочарованию. Я настолько бедна, что меня выгонят еще в первом туре, лишь бы я глаза не мазулила своими заштопанными сарафанами. Мама обнимает меня за плечи, улыбаясь сквозь слезы. «Милая моя, от судьбы не уйдешь, милого своего не обойдешь, ничто не сможет помешать тебе стать княгиней. Хорошо, что ты так веришь в меня, но не мечтай о несбыточном», — убеждаю ее я. «Я не мечтаю, я знаю», — слишком уверенно произносит мама, смотря мне в глаза. «Такова воля богов».